Элизе не ожидала сегодня увидеть Вивьен, однако его визиту искренне обрадовалась. В последнее время им редко удавалось побыть наедине. Чаще всего Вивьен приходил к Элизе в компании Ренара, не смея отказать другу в его желании пообщаться с человеком, ставшим ему близким. Часенько у Элизы гостила и её сестра. Вивьен нисколько не возражал против общества Ренни, однако втайне мечтал поскорее улучшить момент, когда никто не будет мешать им с Элизой. Наконец, такой момент настал. Некоторое время они провели, обсуждая традиции травничества, коеми Элиза охотно делилась. Продолжаю удивляться тому, с каким интересом слушает её Вивьен. Он задавал ей вопросы, как пытливый ученик. Со всей серьёзностью вникая в тонкости её языческого искусства и отдавая дань уважения её сакральному отношению к растениям, духам и природе. После Элиза с некоторым смущением показала Вивьену исписанный неуверенной рукой лист пергамента, попросив его оценить её успехи в освоении искусства письма, которое он наряду с чтением преподавал ей. Вивьен с удовлетворением смотрел на старательно выведенные буквы и гордо сообщал, что Элиза оказалась талантливой ученицей, которая не допустила в своём тексте ни одной ошибки. Когда над лесной поляной сгустились сумерки, Элиза преисполнилась игривого настроения и с заговорщицкой улыбкой повлекла Вивьена за собой через чащу леса. Вивьен не спрашивал, куда она его ведёт, а предпочёл довериться ей. как она ему когда-то. Вскоре в отдалении послышался шум реки. Элиза начала двигаться ещё быстрее и увереннее, увлекая Вивьену за собой. С лица её не сходила полная предвкушения улыбка. Посмотри, наконец воскликнула она, замерев. Какая красота! Перед Вивьеном раскинулся окутанный сизыми сумерками берег Сены. Деревья здесь образовали живописный коридор, постепенно спускающийся к воде. Меж кронами, разошедшимися в стороны, словно воды Красного моря перед Моисеем, проступала широкая полоса усыпанного звёздами безоблачного неба, расширяющаяся в даль и простирающаяся от горизонта до горизонта. Элиза улыбнулась, отметив, что красота этого места впечатлила Вивену. Это моё тайное убежище, о котором не знает больше никто, сообщила Анна. Я нашла его в первый год, как поселилась здесь. В минуты грусти или печали я приходила сюда, садилась на берег и смотрела на реку. Она с особой любовью повернулась к воде и прикрыла глаза. Речное течение обладает особой силой. Ему словно подвластно подхватить и унести прочь часть твоей печали. Евгений склонил голову набок. Тебя сейчас что-то печалит? Наоборот, загадочно улыбнулась Элиза. Сейчас я счастлива, и мне захотелось прийти сюда в таком настроении вместе с тобой. Ты единственный, кому я решила показать это место, понимаешь? Она вздохнула. Это один из моих священных храмов. Если хочешь, в нём нет каменных стен, красивых окон и сводов, но она неловко замолчала, и Вивьен приблизился к ней. Нежно дотронувшись до её щеки, он поцеловал её и произнёс тихо и осторожно, будто боясь спугнуть добрых духов, которые наверняка битали здесь, согласно её верованиям. Он прекрасен.